григорий володин газлайтер книга 4 глава 1 коллекция пополнилась ирина юрьевна кричит лена сбегая вниз из спальни дани ирина юрьевна где вы что происходит с улицы раздаются грохот выстрелов и надсадные крики девушка натягивает на бегу рубашку пряча свои прелести и едва не сталкивается нос к носу с бледной мамой своего парня я не знаю в ужасе восклицает ирина сжимая в руках подсвеченный мобильник Семен и федя это гвардейцы да они сказали что на нас напали ирина юрьевна раздается из телефона натужный голос по громкой связи федор мертв меня подстрелили держусь из последних сил убегайте куда убегать В панике кричит Ирина, поднеся телефон к лицу, но ответа она не слышит. Телефон изрыгает громыхающие звуки автоматных очередей. «Где лакомка?» — крутит головой Лена, но мама Дани не отвечает. Тогда девушка хватает ее за руку и трясет. «Ирина Юрьевна!» «На охоте в Южном парке» — приходит в себя женщина. «Сейчас в доме никого, кроме нас. Служанки отпущены на выходной. Тогда бежим к машине». Лена, не отпуская руки Ирины, тянет ее за собой к лестнице. «Бегом, Ирина Юрьевна!» Они ускоряются. Ноги перескакивают по две-три ступеньки. Наконец спускаются в подземный гараж и запрыгивают в первую попавшуюся машину. Ею оказывается полноприводная Нива. Степан на ней ездит на рыбалку. Наверху в доме уже слышен топот и треск ломающихся дверей. «Гоните, Ирина Юрьевна!» – громко кричит Ленка. Сейчас от действий женщины зависит жизнь обеих. «Гоните, миленькая!» Ирина спешно заводит зажигание и вдавливает педаль газа. Легкий внедорожник подпрыгивает на месте и резво срывается к выезду. Ленка оборачивается и сквозь облако выхлопного газа видит выскочивших автоматчиков. Разом гаркают вороненные стволы, но Ленка вскидывает руку, пули повисают в воздухе и улетают обратно. Подстреленные налетчики падают и вопят от боли. «Жалко, Дани на ножи забыла в комнате!» — грустно выдыхает девушка, глядя на умирающих головорезов. Автоматические двери гаража раскрываются, джипик, выскочив на дорогу, проносится между двумя черными фургонами, что ворвались на территорию усадьбы. Вскоре и ворота остаются позади. «Черт!» — ругается Ирина, увидев в зеркале заднего вида погоню из двух черных джипов. «Лена, солнышко, срочно звони Степану, потом Дане!» «У вас телефон не ловит, Ирина Юрьевна?» С ужасом Лена смотрит на экран, потом на догоняющие внедорожники. «Эти бандюганы, наверное, глушилки включили?» «Значит, пытаемся оторваться». Ирина спокойно вжимает газ в пол. Она больше не боится, ибо взяла себя в руки. От ее действий зависит жизнь невесты сына, и подвести его она никак не может. «Где мать?» Я коротко спрашиваю бандитосов, что привели меня на какой-то склад в Южном парке. Ее здесь нет. Меня окружают четверо головорезов, трое обычных шестерок с микроузи, один безоружный, скорее всего маг. Но все сволочи наверняка с щитами. Прежде чем привести сюда, меня обыскали, мою наваху забрали. Сейчас бритва в кармане у крайнего слева пулеметчика. Мы не обещали вам, что вы ее увидите. Улыбается высокий рыжий мужчина в костюме. Его конопатое лицо неимоверно раздражает. «Мы сказали, что ваша мать у нас в заложниках, и лучше вам выполнять наши требования». Я хмуро смотрю на него, потом бросаю взгляд в окно. На крыше соседней пристройки играет бликами какая-то стекляшка. Оптический прибор снайпера. Крупную операцию уже подготовили выродки. Целый город не пожалели. Сколько всего человек задействовано? Сорок? Пятьдесят? Сто? Вы слушаете, спрашивает рыжий. Раз молчите, то наверняка подавлены. Но не стоит переживать. Сильному роду нужна ваша служба, и если вы без сопротивления примете вассальную клятву, то вскоре прилично разбогатеете. Я молчу, снова посмотрев в окно. Снайпер больше не показывается. Пытаюсь незаметно прощупать бандитов рядом. Щиты у всех крепкие, но у одного пулеметчика на поверхность просочилось несколько воспоминаний, среди которых лицо надменной Жанны, а также герб Горнарудовых. «Странно, странно!» «Данила, вы слушаете!» Нахмурившись, уточняет Рыжий, переглянувшись с брюнетом. «Вы, видимо, сильно расстроились, но незачем думать. Либо вы сейчас же показываете мою мать, либо я всех вас убью». Резко прерываю бандита, посмотрев ему прямо в глаза. «Бандиты замирают. Те, что с ручными пулеметами вскидывают оружие и снова держат меня на прицеле. Но они не могут видеть разгуливающих по комнате призрачных цыган, ведь они гуляют только в моем сознании». «Возможно, вы не поняли, Данила». Рыжий одергивает ворот рубашки. Ему резко стало жарковато. «Мы вас привели, чтобы вы дали клятву великому роду, который по достоинству оценивает. Я резко бросаюсь на него». Стену позади разбивают грянувшие пули. Пулеметчики поздно спустили курки. Ускорение включено на максимум, и в меня не попадают. Я налетаю на рыжего, вминаю кулак ему в грудную клетку, раздается хруст ребер. Он пытается огреть меня воздушным клинком, но я легко уклоняюсь. Мои костяшки прилетают в челюсть магу. Новый хруст, и безвольно поникшее тело падает мне на руки. «Живо отпустите его!» Орут пулеметчики, ибо я прикрываюсь от стволов рыжим воздушником. Быстро сигаю на бандитов. «Щиты надели? Мою мать похитили?» В моей руке возникает псиклинок, и я вонзаю лиловое лезвие в голову ближайшему бандиту. «Я покажу вам щиты, вашу мать!» Нейроны мгновенно сгорают, головорез умирает от болевого шока. А я, откинув воздушника, быстро добиваю других двух недотеп. Одному ломаю шею ударом ребра ладони, второму вонзаю в глазницу псиклинок. Еще два мертвеца падают мне под ноги, а я, неудачно переступив, спотыкаюсь об труп первого пулеметчика. Едва не падаю к окну, тут же стекло разбивают одиночными выстрелами. Но я успеваю отшатнуться обратно за стену. Снайпер остался ни с чем. Подбегаю к хрипящему воздушнику. Зрелище жалкое. Ребра переломаны, челюсть выбита, но он умудряется сыпаться угрозами. «Ты не знаешь, с кем связался!» «Щенок, да тебе хана!» За мной стоит великий род. Я от души пинаю его в живот, и он заскулив затихает. На всякий случай еще раз попинаю по сломанным ребрам. Я не садист, но болевой шок помешает ему использовать магию. Какая цель всей этой заварушки? Присев на корточки, хватаю рыжего за волосы. Он выплевывает мне в лицо. Я сказал: тебя хочет взять на службу великий род. И ради этого вы объявили войну всему городу? «Глупости. Фырку. Где моя мать? Она жива?» Он молчит. «Мои руки сами собой тянутся к глотке рыжика, но заставляю себя сдержаться. Воздушник полезен живым. По крайней мере, ближайшие минуты три». Выдохнули, Даня. Успокоились. «Надо действовать быстро. Сначала воздушник, потом все остальное. Прислушиваюсь к лестнице. Никто не бежит сюда. Странно». Может, на базе больше никого нет, кроме снайпера? Быстро сканирую местность на наличие разумов. Ага, только снайпер. Что ж, и так многовато людей отрядили на одного подростка. Я же официально все-таки воин, да и о даре физика никто не знает. Но мне не хватит сил сражаться против целой банды, и тем более великого рода, поэтому рискнем. Касаюсь пси-клинком ноги воздушника. Он, понятное дело, орет, словно его режут. Но своего я добился. Щиты разрушаются. Хватаю открывшееся сознание и отправляюсь вместе с ним в астрал. Клубы блестящего тумана охватывают наше сознание со всех сторон. «Ха! Где мы? Где мы?» Рыжик падает и скулит. «Здесь тебя твой великий рот не защитит», — оскаливаюсь. «Сражайся за свою жизнь, маг!» Я угрожающе надвигаюсь на воздушника. Как и задумано, он, не вставая, пытается огреть меня ветряными лезвиями. И, конечно, у бандита ничего не выходит. Астрал чушь обычным магом. Зато я ментальным зрением внимательно слежу за его атаками, запоминаю. Ага, понял. Воздушник применяет и другие техники. Пытается ограничить мне воздух и сам закрыться частичным доспехом. На полный у него селенок не хватит. Пора назад. Теряю интерес к головорезу. Но душу его, конечно, прихватываю. Открыв глаза, поднимаю голову от пола и оглядываюсь. Фух, никого. Только мертвые бандиты. Я сильно рисковал, отправляясь в астрал в таком месте. Но по-другому мне сотню головорезов не одолеть. Нужна стихийная магия. И теперь моя коллекция пополнилась. Не обращая внимания на хлопающий глазами призрак воздушника, быстро обыскиваю тела. При этом стараюсь не высовываться к окну. Забираю Наваху и телефон... На дисплее куча пропущенных от Степана, но отчим подождет. Первым делом звоню на номер мамы. Никто не берет. Моя спина покрывается ледяным потом. Набираю свою девушку. Лена тоже недоступна. Черт, она же дома с мамой. Берет трубку только Степан. Даня, докладывай обстановку. Рявкает отчим. Возле дома на продажу меня встретили неизвестные с оружием. Сказали, что у них в заложниках мама. Я пошел с ними на склад, мать так и не увидел, поэтому неизвестных перебил, кроме одного пока что. Бросаю взгляд на разбитую раму окна. Думаю, скоро прибудет подмога. «Значит, они разворотили весь город из-за одного тебя», — рычит Степан. «Ты маму видел?» «Нет, она не берет трубку, а база в осаде». И правда слышны звуки выстрелов. «Нас бомбят из ракетных комплексов, не можем даже высунуться». «Тогда разбирайтесь, а я буду спасать маму и свою девушку». Отрывисто бросаю, собираясь кинуть звонок. «Удачи, сынок!» Роняет Степан убитым голосом. Отчим понимает, что ничего не может сделать, и сейчас только задерживает меня. «Ноги тянут бежать, но нельзя. Чертов снайпер, зараза!» «Или рискнуть высунуться?» «Нет». «Даня, не спеши. Спешка будет стоить тебе головы. Действуем в темпе, но не спеша». Сначала быстрых два звонка. Первый «Лакомки». Альва долго не берет, наверное, увлеклась охотой, но я, заставляя себя повторить до звона, мое терпение награждается звуками чарующего мелодичного голоса. «Даня? Что случилось?» «На меня напали. На маму, скорее всего, тоже». «Я бегу, Ире на помощь!» Теперь слышны рычащие обертоны. Альва начала преображение в зверя. «Стой! Куда ты бежишь?» Терпеливо пытаясь удержать ее от импульсивных, неэффективных действий. «До дома тебе быстро не добраться, без такси или автобуса. А сейчас весь город встал, никакие службы не работают. Поэтому сейчас ты пойдешь ко мне на выручку, а потом мы вместе угоним какую-нибудь машину и рванем к маме. Так быстрее выйдет». «Конечно, Даня», — соглашается девушка, засмущавшись. «Прости, командуй мной, а то я совсем не ориентируюсь в вашем мире. Где ты?» Я объясняю ей местоположение склада и как осторожно нужно снять снайпера. «Самому мне до этого ждуна не дотянуться ментальными щупами. Я могу его только видеть внутренним зрением. Повезло хоть, что меня привезли на место рядом с охотничьими угодьями Альвы». «Тихо, забирайся на крышу здания, что повыше. Даю инструктаж. Не рискуй понапрасну. Если что, сразу убегай». «Поняла, Даня, жди». «Сразу звоню Соколову Виталию, но главный сокол не берет. Конечно, у него сейчас дел по горло». «Урода полно недвижимости в городе, хотя вряд ли бандиты посмеют тронуть имущество дворян». «Блин, и Дмитрий тоже не берет. Зато мне звонит Света, и это очень кстати». «Даня, с тобой все в порядке? Ты укрылся?» Звучит ее взволнованный голос. «Я в порядке. Быстро перевожу тему. Моей маме угрожает опасность. Лене тоже. Я не могу до них дозвониться, а бандиты сказали, что взяли Ирину в заложники». «Какие бандиты?» В ужасе восклицает блондинка которых я убил, отмахиваюсь и говорю с нажимом. Светлана Дмитриевна Соколова, я прошу ваш род помочь мне и спасти мою мать с девушкой. Я буду вам должен. Это серьезный долг. За него Соколовы могут требовать с меня очень многое, но и плевать. В этом мире у меня одна мать, и за нее я горы переверну». «Поняла». Света отвечает быстро. «Сейчас бегу к дяде. Уверена, он отрядит часть гвардейцев на помощь Ирине». «По ходу процесса буду тебя инструктировать через СМС». «Спасибо. Береги себя». Все. Остается только ждать лакомку и СМС-светы. Я не знаю, какая мразь и с какой целью это все затеяло, но ей от меня не скрыться. Воздушник пополнил мою коллекцию сознаний, а значит, позже я легко вскрою его воспоминания и узнаю имена гадов. Не знаю, правда это горнорудово или нет, но мерзавцам не жить». Не перестаю наблюдать за территорией склада. Поэтому от меня не укрывается появление у ворот новых сознаний. Пять штук, с щитами, и все двигаются к моему корпусу. Я поднимаю с пола ручной пулемет, в пальцах второй руки формирую ветряное лезвие. Уверен, в этот раз за мной тоже послали мага, и может даже не одного. И это хорошо. Они тоже войдут в мою коллекцию сознаний». «Господин, операция идет не по плану!» Отчитывается по спецсвязи один из старшин гвардии Вороновых. «Опять не по плану!» — восклицает Эдуард. Он сидит в контактном пункте и вместе с главой гвардии следит за успехом операции. «Что на этот раз?» Мать Вещева упустили. Она вырвалась в город, и теперь отряды Вороновых выискивают ее в жилых кварталах. Это затягивало операцию, но казалось терпимым. Не зря же столько людей привлекли, чтобы убить одну единственную простолюдинку. Полицейский участок заблокирован. База царских охотников тоже держится под ракетным обстрелом. его увезли в самую глушь и продержат там до тех пор, пока не убьют его мать. Времени хватало. «Вещи уничтожил группу «Б»!» «Как уничтожил?» — вскрикивает пораженный Эдуард. «Всю?» «Всю, кроме снайпера. Он и удержал Вещего на территории». «Пришлось оторвать группу С из зоны полицейского участка, иначе цель, скорее всего, выберется с объекта. Сейчас группа прибудет на склад, но нам нужны дальнейшие распоряжения. Что делать с вещем?» Эдуард хватается за подбородок. «Как это произошло?» Низкоранговый телепат не мог одолеть столь сильную группу с воздушником-воином третьего ранга. «Все бойцы имеют первоклассные щиты». «Вещему удалось бы их поразить разве что только из псионического оружия. Но кто его подпустил бы на расстояние взмаха псиклинка или психлыста?» «Удержать на объекте его получится?» — спрашивает Эдуард у главы гвардии Тагира Махно, который стоит рядом. Тот медленно качает головой. «Я не берусь это утверждать», — громыхающим басом заявляет кавказец. «Парни явно тренировали под стать элитному бойцу». «Настоящий командос. При планировании операции мы этого не учли. Если группа С будет сдерживаться, она вся полежет. А в ее составе Марк, огневик третьего ранга». Блять, да мы так всех стихийников положим ради этого щенка!» — сжимает кулаки Эдуард. «Воин-телепат не стоит таких потерь!» «А мастер?» — уточняет Тагир. «Мастер-то стоит!» — задумывается Эдуард. Но здесь есть большие сомнения. «Думаете, вещи не разовьются до мастера?» Ха, «Нет. Этот сорванец точно станет мастером, если уже не стал. Морщится наследник. Но у нас нет стопроцентной гарантии, что в случае успеха операции вещи войдут в клан Вороновых. Глупо класть стихийников ради одной надежды». «Группа «С» уже на месте», — замечает Тагир. «Она сможет устранить вещи, и не потерять огневика?» «Если сразу стрелять на поражение, шансы огромные», — кивает глава гвардии. «Тогда ликвидируйте цель», — приказывает Эдуард. «Вещи, ты сам виноват, что оказался слишком хорош», — думает наследник. «Раз тебя нельзя со стопроцентной гарантией завербовать к нам, то не доставайся ты никому. Ни один род тебя не получит».